Левитан разочаровывал своей простотой и доступностью. Казалось, я сам мог так нарисовать, если бы хотел Это Шишкин. Федор Васильев переполнял меня оптимизмом и гордостью. Он был свой. Он, сказала мама, умер таким молодым. Но все это было ничто по сравнению с акварелями Климашина. Прозрачные капли и подтеки. Такие съедобные, кисло-сладкие. Непостижимым образом составляли городские пейзажи, Кляксы фигурок бегали по ним. Вернувшись с Урала, Изя объяснил мне наглядно, Что это возможно. В моем школьном альбоме для рисования Написал акварелью с кляксами и подтеками Одежную щетку, которая получилась так живая. К этому времени Изя был настоящим художником. Писал маслом на мешковине арбузы и виноградки, и коричневые кувшины с сиренью. Батя заставлял его подписывать эти картины монограммой «НК», что означало «Несчастный калека». Изину щетку увидел в моем альбоме учитель рисования крыса. Несчастная распатланная женщина на шум. Грохот и рев ее уроков прибегал разъяренный директор. Вызывались родители. Восхищенная крысы вырвала акварель из альбома. чмокнул меня в лоб и торжествуя убежала, Я догнал ее, умолял ее вернуть, плакал, давал честное слово что это не я, но крыса торжествовала неумолимо. На следующий день я увидел злополучную щетку в постоянно меняющейся экспозиции школьной выставки с моей подписью. Картинка висела высоко. Несколько дней я подпрыгивал, умолял длинных сорвать ее на бесполезно. Я махнул рукой, Я оставался в этом ложном положении до тех пор, пока в школу за каким своим делом не взглянул Сметанин, Изин друг. Он пришел к нам и долго хвалил меня, а Изи смотрел пристально и печально. Не знаю, поверил ли он моим оправданиям, но я на крысу рассердился серьезно, по-взрослому, и решил я отомстить. орбит в чернильнице, и кнопки в стулья меня не устраивали. Было это буднично и мило, и это делали все... Я решил Назло ей стать художником На самом деле я не думаю, что Назло может сделать что-нибудь хорошее Но кто сказал, что быть художником — это хорошо Так ли иначе Я стал рисовать под Изиным руководством И в пятом классе Мама с удовольствием повела меня В художественную четырехлетку при училище Наивная мама Начертала мой жизненный путь прямой и решительный Как Николаевская железная дорога Не повторив царственной небрежности, загогуленной в балагон. — Сначала школа, затем училище, институт, — и с замиранием в голосе говорила мама потом, «Академия — академия. Я ничего не имел против, но батя был недоволен. Он считал, что это Массиму Табер, сказочки про медведя, что быть художником стыдно. И что лучше меня отдать Вайману учиться на виолончели. Это профессия. Во всяком случае, могу зарабатывать хорошие деньги в кинотеатре. Был у Бати в шестнадцатом году приятель. Марк Шагал, человек несерьезный. Рисовал например, мальчика, писяющего на свинью. В ответ на батины насмешки он только улыбался и тряс кудрявой головой. — Ты что, тоже хочешь рисовать мальчика? Пей, сяющего на свиньёв! — подозрительно спрашивал меня батя. Я искренне отвечал, что нет, таких глупостей я делать не стан Директор художественной школы Горб, крепкий человек с бельмом на глазу, был членом товарищества художников. Сквозь приоткрытую дверь его кабинета увидел я однажды ужасную картину. На мольбертах в ряд стояло штук 10 девятых валов Айвазовского. Горб переходил от холста к холсту, как врач или гроссмейстер, склонял голову на бок, не щурец и что-то управлял. Чувство, которое я испытал, было мне уже знакомо. То же самое, омерзение обида овладели мной однажды в чахлом Лузановском парке, когда я наткнулся среди колючих кустиков на барахтающихся мужчину и женщину, совершенно голых. Жена-горба, рыжая и крикливая, Преподавала нам историю искусства. Парочка эта, тем не менее, Не очень мешала чудесам, Происходившим в школе. Замиранием сердца я следил, Как из-под моей руки проявлялись На ватмане оси, эллипсы, Обрастали шерстью тушевки, Становились плотью кувшин Или восковой груши, Или чучела селезня. Мир, как селезень, Переливался радугой, Когда я узнал, что цвета можно смешивать. Я смешивал, и раскладывал их постоянно, непрерывно. Листва деревьев, да что листва, скучные стен столы, табуретки, прохожие, все благоухало, шевелилось, распускалось и съеживалось всеми цветами спектра и производными от них. В рыжих волосах горбихи были зеленые, ликовали сиреневые, таинственно помалкивали коричневый Она была прекрасна.